У подъезда одного дома Швек увидел человека, трясущегося в одних подштанниках. Он догадался, что это городовой, так как его синие штаны висели на воротах во дворе. Не думаете ли вы тут спать, заинтересовался Швек. Я бы вам не советовал. В этом месте как раз сквозняк, и это отразилось бы на вас очень плохо. Швек с интересом смотрел, как у полицейского трясутся колени, и как он старается укрыться. Мне кажется, что у вас небольшая дрожь в коленях. Добродушно сказал Швейк. Но «Ну, это бывает. Кстати, я вам советую остаться здесь. На базаре делается что-то невообразимое. Только что там повесили шесть городовых, и им, конечно, сейчас хуже, чем вам. Утешаться тем, что они уже пережили неприятную для них минуту, в то время как другим предстоит пережить ещё многое. Довольство небольшое. Он там на той улице одного городового посадили живым на кол. Он сидит теперь на колу и поёт: "Боже, царя храни!" Вы, наверное, тоже умеете петь эту великолепную песню, спросил он, смотря на городового. Я уже её забыл и никогда её петь не буду, сказал городовой, у которого не попадал зуб на зуб, что вызвало сочувствие у Швейка. Мне кажется, вам холодно. Вы стучите зубами как собака, когда она ищет блох, или вы боитесь того, что вас ожидает? Вы не бойтесь, они вас и тут найдут. Божьи мельницы мелют медленно, но верно. У городского волосы стали дыбом. Он упал перед швейком на колени и завопил голубчик. Прошу вас, ради всего на свете, спасите меня. Чем я виноват? Служу, значит, служу. Приказали мне, я и подчиняюсь. Ну что я могу сделать? У меня жена и дети. Ой, мои дорогие дети сиротами будут. Городвой начал рвать на себе волосы, подступая к швейку и убеждая его в том, что он никогда никому по своей воле не причинил зла и что исполнял только приказания начальства. Потом начал лозить по карманам. Вот вам 50 руб. Возьмите их, отдайте мне свои штаны, а мои синие возьмите себе. Сукно на них хорошее. Сделайте это для спасения своей души, спасите отца ради несчастных детей. За то, что у тебя есть дети, я над тобой жалею, сказал швек, медленно протягивая руку с бумажными 10 рублёвками. Я действительно это делаю из жалости. Он расстегнул ремень и снимая ботинки сказал: "Провалился Кушин по поводу ходить. Там ему и голову сломить". Видишь, голубчик, сегодня ты мне, а завтра я тебе. Да для вас настали чёрные дни. Твоё счастье, что ты меня ни разу не прогонял с базара с моими кольцами. Городовой быстро надел брюки швейка на себя и благодарно пожал ему руку. Бог даст, старое время вернётся, и я тебе за это отплачу. Ну послушай, ты человек умный. На Садовой улице есть гимназия, там много наших забарикадировалось. Сбегай к ним, возьми у них синие штаны, однеси жонам домой, и ты много за это получишь. Хорошо? Ты сделаешь, да? Помни, что старое время скоро вернётся, и мы тебе потом разрешим даже сало воровать на базаре. Есть пословица: рука руку моет. Спасибо, брат. Городовое горячо обнял Швейка и как любовница поцеловал его в лицо. Потом осторожно вышел и стал крался вдоль дома, намереваясь затем одним прыжком оказаться посреди улицы в толпе. Там его узнать уже не могли бы. Ашвеек, застёгивая новые брюки, которые оказались на него велики и плохо на нём держались, сказал сам себе: "А он был пьяный как настоящий полицейский. Ну подожди, вам теперь сполоснут брюхо-то". Швеек решил разыскать гимназию на Садовой улице, где сидели городовые. Скоро он нашёл её. Люди ему показывали куда идти, сказали даже и номер дома. Это был угловой двухэтажный дом, перед которым вынелась большая баррикада. составленные из школьных парт, сундуков, шкафов, досок, чучел, птиц, извелией и из аспертованных змей. "Да ты близко туда не ходи", сказала ему баба, показывая на баррикаду. "Они по мужикам стреляют, и сейчас же скрылось в подъезде". Она говорила правду. И едва Швейк сделал несколько шагов с баррикады, раздались выстрелы, и пули засвистели мимо его ушей. Он испугался и бросился в подъезд, но потом, решившись, во что бы то ни стало пробраться туда, Он снял брюки, махая ими как флагом, бежал посреди улицы к баррикадам. Это помогло, никто не выстрелил. Только когда он уже был возле парта и взбирался наверх, на него направили несколько дул. "Ты кто такой? Наш", спокойно ответил Швейк, поддерживая руками кальсоны. "А зачем ты острить сюда идёшь? Иду помочь вам", таинственно шептал Швейк. Дула опустились, и началось краткое совещание, на котором было решено: "Ну так лезь наверх,